6 Такси остановилось на Иракетской площади, украшенной фонтаном и желтой, ни на что не похожей статуей, и развернулось к ряду банковских автоматов. Крайний автомат в левом ряду был ярко-зеленый. «Вам этот нужен?» – спросил он. «Да, спасибо. Я вернусь через минуту». Но она отсутствовала немного дольше. Сначала она никак не могла набрать правильно код – Несмотря на то, что у автомата были крупные клавиши. Когда, наконец, справилась с этой частью операции, она не могла решить, сколько денег ей взять. Набрала 7 дробь 0, 0 Хотела было уже нажать кнопку «ввод», но в последний момент отдернула руку. Он изобьет ее за побег, если настигнет. Тут и гадать нечего. Однако, если он изобьет ее так, что она сляжет в больницу... Или убьет подсказал тихий голосок, послушный и разумный. Он вполне может убить тебя, Рози, и ты просто дура, если позабыла об этом. Это случится потому, что ты посмела присвоить его кредитку ITM и воспользоваться ею. Стоит ли рисковать из-за каких-то жалких 75 долларов? Неужели этого достаточно? Нет, пробормотала она и снова потянулась к клавишам. На этот раз она набрала 350 дробь 00 и снова заколебалась. Она не знала, сколько в точности из того, что он называл карманными, оставалось на счету, в который она забралась с помощью этого автомата, но 350 долларов наверняка были довольно внушительными карманными. Он так разозлится. Она потянулась рукой к кнопке отмена повтор, а потом снова спросила себя. «Какая теперь разница?» В любом случае он придет в ярость. Пути назад уже нет. «Вы еще долго будете возиться, мэм?» – раздался голос за ее спиной. «А то у меня уже кончается перерыв на лэнч». «Ох, простите!» – воскликнула она, слегка вздрогнув. «Нет, нет, я просто задумалась». Она нажала кнопку «Ввод». На дисплее появились слова «Пожалуйста, подождите». Ждать пришлось недолго, но достаточно, чтобы у нее в голове ярко вспыхнула фантастическая картинка. Машина вдруг издает высокий певучий вой сирены, и механический голос рявкнет. «Это женщина-воровка! Остановите ее! Это женщина-воровка!» Вместо того, чтобы обозвать ее воровкой, дисплей выдал надпись «Спасибо», пожелал ей приятно провести день и выплюнул 17 двадцаток и одну десятку. Рози выдавила молодому человеку, стоящему в ожидании рядом, нервную улыбку, избегая встретиться с ним взглядом, и торопливо пошла к такси.